борода Так вот, про поселок Псху мало кто знает. Хотя вокруг есть несколько перевалов – Санчара, Алаштраху, Адзапш, Чамхара, Доу. Дорога только одна – от озера рица мимо дачи Сталина, и чуть не доезжая курорта Аватхара, ворот на труднопроходимую тропу, ведущую через перевал Пыв в Псху. Поселок расположен в долине реки бзыб между главным Кавказским и Бзыбским хребтами на высоте 760 метров. Его не раз пытались завоевать. 21 мая 1864 года, после торжественного парада в честь окончания Кавказской войны, поселок был окружен войсками и жителям было поставлено условие переселиться на равнину или уйти в Турцию. Большинство жителей предпочло последнее. Перед уходом все строения были сожжены, и постепенно Псху был заселен русскими. Поселок часто становился убежищем для разного рода беглецов, русских духоборов, старообрядцев и белогвардейцев. Здесь скрывались от красного террора монахи нового афонского монастыря и представители класса угнетателей. Познее прятались от НКВД всякие там вредители и шпионы. Связи с миром почти нет. Маленький аэродром, но им практически никто не пользуется. Есть своя гидроэлектростанция. По существу советская власть так и не дошла сюда. Я попал туда подростком и до сих пор не могу забыть, какими сливками нас поили, какой бараниной кормили, какое вино наливали. Мы прожили там 4 дня, С нас не взяли ни копейки для местных жителей и человек с большой земли, примерно как для нас иностранец. Самое интересное, они спрашивали нас, кончилась ли война. Не исключено, что имели в виду Первую мировую. Четыре дня в Псху заставили меня задуматься. В 14 лет меня уже волновал вопрос, как жить в условиях советской власти. Писание «В стол» или уход в примитивное крестьянское хозяйство привлекали мало. Иммиграция тем более. Я понимал, что там, за кордоном, ты либо отказываешься от своего «я», своего прошлого, и начинаешь жить с нуля, как гражданин другой страны, либо ты вынужден находиться в кругу эмигрантов и общаться с людьми, которым на родине ты и руки бы не подал. В общем, на факультете мы с тремя приятелями организовали клуб, где читали и обсуждали 1984 год Оруэлла, новый класс Джиллоса и тому подобные книги. В общем, политические дискуссии. Довольно скоро это стало известно. Приятелей исключили из комсомола и выгнали из института. Со мной должно было случиться то же самое, но у меня произошло что-то, вроде разговора с великим инквизитором. «Зайдите в кабинет декана», — сказала как-то Клава из отдела кадров. Приемный меня ждал сравнительно молодой человек в сером костюме. «Сергей Иванович», — представился он, — «пойдемте в мой кабинет, там никто не будет мешать». Мы подошли к невзрачной двери в конце коридора. Я видел ее много раз, она всегда была заперта, и я считал, что это какая-то кладовка». Сергей Иванович отверг дверь своим ключом, и мы оказались в очень странном помещении без окон. Оно действительно выглядело как кладовка, старый обшарпанный стол, пыльные металлические стеллажи, заставленные картонными коробками, которые, похоже, давно не заглядывали, кресла, обтянутые бордовым дермантином. Но на столе стояли два новеньких телефона, черный и белый, а рядом с ними... Аккуратная стопка чистой бумаги и дорогая авторучка. Сергей Иванович сел в кресло, а мне указал на кособокий стул на хромированных ножках. «Чем больше я вас узнаю, — начал Сергей Иванович, — тем больше восхищаюсь. Какая эрудиция, какой интеллект, какая скорость реакции. Я был на всех заседаниях вашего клуба и, признаюсь, получал истинное удовольствие от ваших реплик. «Я вас там не видел», – сказал я. «Хм, «Ничего удивительного», – улыбнулся он. «У меня такая незаметная внешность, не то что у вас. Вас вот один раз увидишь, один раз послушаешь, запомнишь на всю жизнь. А чувство юмора, а это ваша шутка про постановление ЦК о помощи французскому пролетариату, в том числе и вооруженными силами, блеск?» «Не понимаю», – сказал я. Этот текст я напечатал на машинке, показал одному единственному приятелю, а потом сжег. Значит ли это, что он с вами сотрудничает? Странно, не правда ли, улыбался Сергей Иванович. То ли он с нами сотрудничает, то ли на машинописной ленте что-то осталось, то ли у стен есть не только уши, но и глаза. Вы умный, вот и отгадывайте. Меня только вот что беспокоит. Зачем вы с вашим умом и талантом связались с этой диссидентской шушерой. Подумайте, кто вы и кто они. Их мы исключили из комсомола, выгнали из института, все, их больше нет. А вас терять нам не хотелось бы. Подумайте, где вы живете? Дискуссионный клуб. Надо же такое придумать. Вы не в Лондоне, не в Париже, куда мы пока еще братскую помощь не посылаем, а в дикой варварской стране вы попробуйте прочтите вашу блистательную лекцию о рыночной экономике работягом суралмаша знаете что они с вами сделают здесь интеллигент находится между пьяным быдлом и начальством тоже иногда пьяным у интеллигента не желающего эмигрировать а вы я знаю не желаете выход один самому становиться начальству в конечном счете мир делится на начальство и подчиненных если ты говоришь А я ни то, ни другое, я в стороне, и все равно подчиненный. Вам очень хочется быть подчиненным?» Я молчал. «Можете не отвечать, я знаю, не хотите. И ни один умный человек не хочет. Подумайте, кто вам ближе, пьяный работяга, разночинцы из вашего клуба или я?» «Уверяю вас, что я. Я прочел книг не меньше вашего, Не только Оруэлла и Джиллоса, а и Петерима Сорокина, и Шпенглера, и Тойнби. Со мной вы можете разговаривать на любые темы. Безнаказанно показывают любые шутки. Здесь вы в безопасности. Мы с вами относимся к этому режиму одинаково. Этот режим для быдла, а не для нас с вами. Мы должны быть не жертвами этого режима, а, если угодно, его мозгом. Хотите организовать дискуссионный клуб? Организуйте его в Лос-Анджелесе, а мы вам поможем. Вам знакомо название Рэнд Корпорэйшн? Можете не отвечать, знаю что вы хотели бы там поработать. А нам не нетрудно это организовать. Что я для этого должен сделать? Сергей Иванович протянул мне листок бумаги. Поставьте подпись и число. Мне сразу вспомнилась песня Галича. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне в флакон. И я спросил его, «Это кровь?» «Чернила», — ответил он. Ну что, пора расставаться с иллюзиями, с диссидентскими разговорами на кухне, с песнями Кима и Галича, с посещением мастерских бездарных подпольных абстракционистов, с чтением выданной тебе на ночь слепой машинописной копии где страстное обличение Софьи Власевной, это кодовое название советской власти, накладывается на слабую осведомленность в истории социологии с убеждением, что достаточно избавиться от этого синильного политбюро, как жизнь в Москве станет такой же свободной и прекрасной, как в Париже, с идеей, что России нужна законность. Законность. Ласиков читали? Забыли? что существовать в России можно только потому, что законы не соблюдаются. Я сидел, уставившись в листок бумаги, а паркеровская ручка Сергея Ивановича, похожая на позолоченную подводную лодку, подрагивала в моей руке.